Существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Шло бы себе к другим животным. Сегодня пасмурно. Ветер с востока. Думаю, мы дождемся хорошенького ливня мы А где я мог подцепить это слово? Вспомнил. Новое существо пользуется им. ворник. Теперь я буду наблюдательней. Подробности могут впоследствии оказаться очень важными для историков. Дело в том, что, по-моему, я эксперимент Но мне кажется, что все остальное тоже часть эксперимента. Я главная его часть, но и все остальное участвует. Вчера после полудня я долго следовала за другим экспериментом на некотором расстоянии от него, чтобы выяснить, если удастся, для чего он. Но мне это не удалось. Думаю, что это мужчина. Я никогда еще не видела мужчины, но этот выглядит как мужчина, и я чувствую, что так оно и есть. Среда. Новое существо поедает слишком много плодов. Эдак мы долго не протянем. Опять мы Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. А новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду и разговаривает. Разговаривает, как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то. Четверг. Я сделала открытие. Это существо возбуждает мое любопытство сильнее, чем любое другое присмыкающееся. Если, конечно, оно присмыкающееся, а мне думается, что это так, потому что у него кудлатые волосы, голубые глаза и вообще оно похоже на присмыкающееся. У него нет бедер, Оно сужается к низу как морковка. А когда стоит, раздваивается как рогатка. Сначала я боялась его и обращалась в бегство каждый раз, как оно оборачивалось ко мне, думала, что оно хочет меня поймать. Мало помалу я поняла, что оно наоборот старается ускользнуть от меня. Тогда я перестала быть застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним, в результате чего стало оно очень пугливо и видно его сделался совсем несчастный. В конце концов оно залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой. Сегодня все повторилось сначала. Я снова загнала его на дерево. Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел в нем минуты посидеть наедине с самим собой. Новое существо вторглось без приглашения. А когда я попытался выпроводить его, Оно стало проливать влагу из углублений, которые служат человеку, чтобы созерцать окружающие предметы. Ладно. лишь бы оно не говорило. Но оно говорит не умолкая. Я уже не так счастлив, как прежде. У него неизменны вкусы и нет доброты. Вчера я направлялась к нему и увидела, что оно пытается поймать пятнистых рыбок, которые плавают в озере. Мне пришлось пустить в ход ком земли, чтобы оно оставило бедных рыбок в покое. Неужели для этого оно существует? Неужели у него нет сердца? Неужели оно было задумано для таких неблагородных занятий? похоже на то. Швыряя в него землей, я один раз попал ему в голову. И оказалось, что оно умеет говорить. Это приятно взволновало меня, так как я впервые слышала чью-то речь помимо своей собственной. Слов я не поняла, но прозвучали они весьма поразительно. Год лет спустя после грехопадения. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что наш сад привиделся мне во сне. Он был прекрасен, несравненно прекрасен, Упоительно прекрасен. А теперь он потерян для нас. Я никогда больше его не увижу. Сад утрачен навеки. Но я нашла его единственного, и я довольна. Он любит меня, как умеет. Я люблю его со всем пылом моей страстной натуры, как и подобает, мне кажется, моему возрасту и полу. Когда я спрашиваю себя, почему я люблю его, мне ясно, что я этого не понимаю. Да по правде говоря, я не особенно стремлюсь понять. Такая любовь, думается мне, не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой. Да. Вероятно, все дело в этом. Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю вовсе не за то, как он поет. Чем меньше мне это нравится, тем больше он поет. От его пения киснет молоко, но это не имеет значения. К кислому молоку тоже можно привыкнуть. Я люблю его не за его сообразительность, нет, не за это. Каков бы он, ни был это не его вина, ведь он не сам себя создал. Он таков, каким его создал Господь. И этого для меня вполне достаточно. Тут была проявлена особая мудрость, я совершенно в этом уверена. Со временем его умственные способности разовьются, хотя я думаю, что это произойдет не сразу. Да и куда спешить? Он достаточно хорош и так. Я люблю его не потому, что он деликатен, заботлив и чуток, нет. У него есть недостатки в этом отношении, но он достаточно хорош, несмотря на них, и притом уже начал понемногу исправляться. Я люблю его не потому, что он трудолюбив, нет, не потому. Мне кажется, он обладает этим свойством, и я не понимаю, зачем его нужно от меня скрывать. Я люблю его не потому, что он очень образован. Нет, не потому. Я люблю его не потому, что он рыцарственно благороден, нет, не потому. Так почему же я люблю его? Он сильный и красивый. И я люблю его за это, и восхищаюсь и горжусь им, но я все равно любила бы его, даже если бы он не был таким. Я думаю, что люблю его просто потому, что он мой и потому, что он мужчина. Такую любовь объяснить нельзя. Так думаю я. Я первая жена на земле и в последней жене я повторюсь. Эпилог от Адама Там, где была она, был